Когда Берлинская стена пала, Курт Лемман отправился в Мюнхен на розыск сведения о пропавшей семье своего собственного отца. В Мюнхене существовало организованное сообщество судетских немцев, которые не стали настоящими немцами, как все, и 50 лет спустя по-прежнему отказывались принять тот факт, что у них отобрали их родину. Ему помогли с расследованием. В многочисленных длиннющих списках, составленных после войны, он разыскал имена родителей и сестры своего отца. Эмиль Лемон потерял их во время жестоких гонений, начавшихся сразу после заключения мира, когда всю его семью выгнали из дома и погнали к границе. Сам Эмиль в это время был на работе, потом задержался допоздна у одной знакомой девчонки, а когда вернулся, дом был пуст. Несколько месяцев спустя его самого погрузили на поезд. Теперь он выяснил, что его родные оказались в Австрии. Они проделали долгий путь, чтобы получить жилье в домике привратника на хуторе и продолжить трудиться, в отличие от многих других восточных беженцев, которых гнали со двора, едва урожай оказывался убран. Родители отца Курта Лемона прожили недолго — но он сумел связаться со своей теткой по отцу, которая впоследствии переехала жить еще дальше, в городок Санкт-Петербург во Флориде. Она-то и рассказала, как они каждый день приходили на станцию и смотрели на приходящие и следующие дальше поезда. Снаружи стенки вагонов были исписаны мелом, то были имена и фамилии тех, кто в них ехал. Так беженцы пытались дать знать, где они находятся — Товарные вагоны с именами людей поперекроены заново Европе. Но фамилии Лемман они так и не увидели. Будучи в Мюнхене, я навел также справки о Йохане Геллере. Сведения о нем обнаружились в архиве Красного Креста. Он умер в 1947 году в Советском Союзе. Выходит, он был еще жив, когда Ахо хотел разыскать его? Он скончался в лагере для немецких военнопленных в Сибири. Думаю, мой отец поступил правильно, что помешал ему поехать туда.